Глава сорок пятая Так поспешно, как только можно было это сделать, не привлекая к себе внимания, Элиза удалилась в свою комнату. Филипп уезжает, уже совсем скоро, когда они снова сведениятся, неизвестно, да и сведениятся ли. Весь вчерашний день Елизавета витала в облаках, радуясь волнующему открытию. Она любит Филиппа, а он он просто покидает её, оставляя позади всё то, что между ними было. Уходит и затворяет за собой дверь. Даже если он не любит её, их поцелуи, их ласки Неужели это совсем ничего для него не значит? Что ж, прекрасно. Придётся ей ещё денёк побалеть, чтобы никто не увидел, как она оплакивает потерянную любовь. Только слёз почему-то не было. Словно бака бы менеев, Элиза просто лежала на кровати и глядела в потолок. Около полудня раздался короткий стук в дверь, и в комнату, не дожидаясь приглашения, вошла тётя Берта. Мне нехорошо, пробормотала Элиза. Я вижу, тебе нужен свежий воздух и глоток целебной воды. Но я бы хотела, чтобы ты сопроводила меня прямо сейчас, произнесла тётушка и поглядела на племянницу так строго, что у той не хватило духу ослушаться. Элиза кивнула. Я только переоденусь. Хорошо. Жду у тебя перед домом. К счастью, спускаясь по лестнице, Элиза никого не встретила. Ей не хотелось вопросов о том, как она себя чувствует. Да, пожалуй, выйти на прогулку в самом деле лучше, чем лежать в заперти и ждать, когда придут слёзы. Какой от них толк? Она должна рано или поздно научиться жить без Филиппа. Так почему бы не начать прямо сейчас? В обеих галереях Бюветта царила оживление. Публика что-то взволнованно обсуждал. Вчера в Париже начались беспорядки, сказал некий пожилой господин. Позавчера Карл X предпринял попытку распустить парламент и ограничить свободу прессы. Этот реакционер попросту не умён. По-видимому, великая революция ничему его не научила. Уже прошлым летом над французским троном снова сгустились тучи, отозвался, покачав головой, другой господин. Тётя Берта вдруг побледнела и, жав руку Элезы, спросила мужчин, что ещё известно о происходящем в Париже. "О, мадам де Лаутербах", воскликнул какой-то маленький толстяк. "Bonjour! Нам следует радоваться, что мы находимся здесь в мирном Бадене." Во французской столице снова разбушевалы шчерн. Я бы попросил вас месие до корму, произнёс господин, стоявший рядом. Журналисты и издатели газет отказались признавать законность ультрарейлиского правительства Поленьяка. Разве их возмущение лишено оснований? По вашему мнению, должны были смириться с ограничением свободы слова? Естественно, вчера утром во многих газетах вышли гневные статьи. И как власть ответила на это? Арестами и изъятием печатных станков. Вот журналисты и вышли на улицы. Валя, всё очень просто. Как бы то ни было, разбушевались они, говорят, не на шутку, заметила обладатель густых седых бакенбард. К ним примкнули многочисленные сторонники. Возводятся баррикады. «Будет даже странно, если дело не кончится новой революцией!» — покачал головой месье де Кормон. «Но вы, мадам, не тревожьтесь! Париж далеко!» Тетя Берта кивнула и зашагала дальше, увлекая за собой племянницу. «Откуда они знают о том, что произошло во Франции, не далее, как вчера?» — спросила Элиза. Разве даже спешная почта из Парижа дойдёт до нас быстрее, чем за 3 дня? Во Франции действует система, именуемая телеграфом. Очевидно, по ней известия мгновенно передаются в Страсбург, а уж оттуда доходят сюда. Полагаю, сегодня мы ещё многого услышим. Ты тоже думаешь, что французы снова свергнут своего короля? Я не удивлюсь, если так и будет. Карл захотел вернуть страну в прошлое, а это не бывать. Подойдя к служителю, который наполнил их стаканы водой из источника, тётушка с племянницей продолжили прогулку по галерее, слушали разговоры и иногда останавливались, чтобы обменяться парой слов с кем-нибудь из знакомых. Как оказалось, парижские события занимали не только мужчин, но и дам. Все сходились в том, что король И его премьер-министр Поляньяк по всей видимости застегнуты в расплох. Но чего от этого ожидать, никто не знал. Хотя в отличие от тётушки Элизы не пила, а потихоньку выливала отвратительную воду себе под ноги, прогулка всё же пошла и на пользу. Мысли о французской революции на какое-то время умерили её тоску по Филиппу. Стоило ли ей Элизе фон Фрайбер сокрушаться о своих маленьких потерях что они значили в сравнении с тревогами людей вынужденных бороться за жизнь и защищать обещанные законом права ровным счётом ничего а сердце всё-таки болело как и предполагала тётя Берта к вечеру появились новые известия о событиях во французской столице парижане готовы сражаться На улицах собираются толпы, мужчины хватаются за оружие, женщины из окон льют на головы солдатам кипяток и копорос. Войскам, вызванным для подавления протестов, не хватает патронов и продовольствия. Исход этого противостояния предсказать трудно. Отец Элеизы покачал головой, заявил, что не желает слышать за столом ни слова о революции. Семьямство отужиноло очень тихо, а счастье благодаря отсутствию молодых господ. Быть может, Филипп занят приготовлениями к отъезду, даже и на концерт не придёт. Он пришёл. Они с Францем, может, стояли перед курзалом, когда Елиза и её родители вылезли из экипажа. Компания вошла и уселась в одном из первых рядов. По чудесному совпадению, Филипп оказался соседом Елизы. радоваться этому или нет, она не знала. Ведеть его так близко и думать о том, что через несколько дней он уедет, это было нелегко. И всё же Элиза не позволила себе потерять самообладание. Вы, вероятно, слышали о вчерашних беспорядках в Париже, вежливо осведомилась она. Едва ли кто-нибудь о них не слышал. Сегодня утром восставшие рабочие, студенты и бывшие гвардейцы начали грабить оружейные склады. "С неожиданной для самой себя горечью", Элиза произнесла. "Но «Ну, мы здесь сидим и слушаем Моцарта, а за ужином папа даже говорить о революции запретил". Филипп схватил руку Элис и тут же выпустил. Но и этого секундного прикосновения оказалось достаточно, чтобы её сердце забилось быстрее. Понимал ли он, что делает с ней? "Прог" Быстро произнесла Анна: "Мы с тётушкой были сегодня в Бювэте, и её волнение, вызванное французскими событиями, передалось мне. Конечно же, мы бессильны кому-либо помочь, так почему бы нам не послушать Моцарта?" Филипп поддержал перемену предмета разговора. "Это Тадор Вальтерс", сказал он. "В самом деле, превосходный пианист и вдобавок просто симпатичный малый. Сегодня днём я с ним познакомился." и слушал, как он упражняется. Появление молодого музыканта прервало эту беседу. В отличие от Пагонини, дававшего концерт в том же зале 4 неделими ранее, Вальтерс не только не опоздал, но даже вышел к публике немного раньше назначенного времени. Приветливо улыбнулся всем собравшимся, кивнул Филиппу как своему знакомцу, поблагодарил город за приглашение и радушный приём. После чего сел за рояль. Элиза нетерпеливо вытянула шею. Этот юноша, он казался не старше её самой, брал уроки у Карла Черни, ученика великого Бетховена и, вероятно, даже лично встречался с последним. Ещё раз улыбнувшись публике, Вальтерс поднял руки над клавишами и заиграл. Элиза закрыла глаза. Соната была знакома ей от первой до последней ноты. 2 года назад она сама разучила это сочинение и теперь с большим удовольствием прослеживала те бесчисленные нюансы, что обнаруживались в нём благодаря мастерству Теодора Вальтерса. Впрочем, не только звуки музыки волновали кровь Элизы в эти минуты. Даже не прикасаясь к Филиппу, она постоянно ощущала его близость. Казалось, будто малейшее его движение порождает колебание воздуха. которые щекочет её кожу, как крылья бабочки. Но вот соната отзвучала, раздались рукоплескания. Элиза открыла глаза, пианист, поклонившись, объявил, что теперь исполнит несколько чудесных миниатюр. Тебе нравится, прошептал Филипп. Девну Фэлиза вынули из рядикуля белый кружевной веер и несколько раз взмахнули им, прежде чем опять сложить. Зазвучало следующее произведение — легкая и изящная ронда. Элиза не спрятала веер, а продолжила держать его в руке так, что кончик касался ноги Филиппа. Он не изменился в лице, но она знала. Ее намек понят. За ронда последовали минуэт, маленькая жига и еще один минуэт. Затем концерт подошел к концу. Зрители громко зааплодировали. Пианист стал кланяться. Остростроитель месье Шабер вышел вперёд, намереваясь поблагодарить публику за внимание и со всеми проститься. Но молодой музыкант поднял руку, останавливая его. Не взирая на то, что сегодняшний вечер был посвящён гению Вольфганга Амадея Моцарта, произнёс Тадор Вальтерс: "Я не могу отказать себе в удовольствии вспомнить другого композитора. Чья музыка особенно близка мне. 3 года назад он скончался, до того я успел лишь однажды лично встретиться с ним, но его творение всегда со мной. Сердце Елиза забилось быстрее. Пианист закончил свою маленькую речь. Я говорю о Людвиге ван Бетховене. Одним из его произведений я хотел бы завершить этот концерт. Доброй ночи. Внезапно Взглянув на Элизу так, будто он ее знал, Вальтер снова сел за рояль. Прежде чем он успел коснуться клавиш, она поняла, что он сейчас заиграет. Фортепианная пьеса «Ля минор» к Элизе.